Глава 4. Упрямству гордых поем мы песню. А ведь я наивный человек. Когда-то мечтала, чтобы мои пациенты могли по-человечески мне рассказать о своем самочувствии. Таня невесело усмехнулась. «Что все так плохо?» Шушана пододвинула подруге пряник, чтобы хоть как-то ее утешить. «Шушаночка, ну вот пальпирую ему бок. Я же чувствую, что там большая гематома». Спрашиваю, сильно ли тут болит? А он? А он мне так бесстрастно, словно верблюд какой-то, отвечает, что у него нигде ничего не болит. Может, у него все атрофировалось? Нет, он крылья собирает очень осторожно, явно больно ему. Да и когда переступает по спинке дивана, тоже так аккуратно двигается, сковано, Бог бережет И утверждает, что у него все хорошо? «Да». «Ну, тебе попался экземпляр осла-орла. Упертость наша все», — вздохнула Шушана. «Похоже на то». Я его спрашиваю, «как он получил травму? Он вообще делает вид, что меня тут нет? Полный игнор и море презрения. И как мне его лечить?» «Комплексно». В кухню заглянул Вран, который с его слухом легко слышал весь разговор, даже находясь в комнате. «В смысле?» Таня недоуменно покосилась на названного брата. «Начни с того, что ему надо измерить температуру», — фыркнул вредный тип. «Подробно опиши, как именно. Спорим, что с него невозмутимость как крылом смахнет». «Ну тебя», — покачала головой Таня. «Тут проблема, а тебе только хихоньки». «Да уж какие тут хихоньки! Меня-то ты прямо застращала!» Веселился Вран, припоминая свою первую встречу с названной сестрой. «Ну, так ты активно напрашивался, а Ильдару, похоже, реально плохо». «А что бы ты сделала, если бы лечила нормального орла?» — живо заинтересовался Вран. «Обратилась бы к коллеге с орнитологической специализацией». «Ну, тут это не прокатит. Ладно, а если бы такого под лапой не оказалось, тогда как?» «Тогда по обстоятельствам зафиксировала бы, сделала рентген, УЗИ, взяла анализы. Ну, положим, кровь на анализ я и так взяла, когда ему капельницу ставила. Но остальное...» — Таня хмыкнула. «Пойди такого зафиксируй. Да и потом, он же меня и близко не подпустит, если поймет, что я хочу». «И что будешь делать?» «Что-что? Кормить маленькими порциями и ждать начальства». Он, как только орла привез, разругался с ним из-за того, что тот молчал про истощение и куда-то уехал. Вот жду, когда вернется. «А он чего-нибудь сказал? Ну, о времени возвращения?» «Сказал, что сегодня приедет». Таня покосилась на часы. «Не факт, правда. Я ему написала, но он вне зоны доступа». «Ага, уж полночь близится, а сокола всё нет». С выражением отозвался Терентий, явно припомнив пиковую даму с Германом, которого вовремя не дождаться, и продолжил, выдавая собственную версию отсутствия Соколовского. «Наверное, у него в пролете интернет». «Терентий, а ты у нас, оказывается, кот, подкованный в технических вопросах?» — рассмеялся вранский Терентия с диванчика на его лежанку. «Может, еще и у меня в комнате наличие сети проверишь, а то как-то скорость падает». «Но «Ну, ты сам об этом попросил», — угрожающе заявил Терентий. «Я же не поленюсь, схожу». Вран, вовремя сообразивший, что кот явно рассердился и вполне может навредничать, сорвался с места и потопал за рыжим технарем, а Шушана и Таня переглянулись и рассмеялись. «Два чудака — пара!» Против ожидания Соколовский оказался человеком пунктуальным и до двенадцати ночи все таки успел приехать. «Крамишь, сложи все пока в холодильнике. Таня потом разберется, что и как ему давать», распорядился Филипп, направляясь к глухой стене в конце гостиничного коридора. «Вот будто знает, что мы сидим и его ждем, шепнула Таня Шушанна. «Иногда у меня лапки чешутся». «Взять и не открыть ему проход. Ну, мало ли, заняты мы чем-то, не видим его начальственное величество. Вот уж он со стеной от души поздоровается». Ну, конечно, ничего такого она не сделала. Знала, что Соколовский со своей скоростью реакции все равно успеет остановиться, если поймет, что сейчас врежется в закрытый междустенный проход». Появившийся из коридора Филипп просиял улыбкой и уверенно шагнул к столу. «Танечка, чаю нальете? «Налью, конечно». Таня потянулась к заварочному чайнику. «Как Ильдар?» «Поел. Капельницу я ему поставила и... и больше ничего. Он утверждает, что у него ничего нигде не болит, а все остальное просто игнорирует, включая меня». «Вот же!» — фыркнул Соколовский. «Ладно, я сейчас с ним поговорю. Понимаете, он очень сильный и гордый. Сказать человеку, тем более девушке, что у него что-то не в порядке, это...» «Это как Терентию сознательно сесть на диету», — подсказал Вран, который волок извивающегося и гневно сопящего кота на кухню. «Ну, примерно так». Филипп с сомнением осмотрел Терентия. «Даже труднее». «Филипп Иванович...» «Я так и не сумела понять, что с ним случилось», — понурилась Таня. «Я точно знаю, что у него сильно болит правый бок. Скорее всего, сильнейший ушиб. Возможно, есть трещины в костях или переломы без смещения. Еще очень подозреваю сотрясение мозга». «А это ты как поняла?» — удивился Вран. «Зрачки разного размера. Один сужен, другой расширен», — пояснила Таня. «Да и так...» Он себя явно неуверенно чувствует, когда двигается. Правда, при мне старается не шевелиться, просто замирает». «Ну, само собой. Он же у нас редчайший баран и упрямец», — рассердился Соколовский. «Ему вообще непомерно повезло, что его заметили мелкие хищные птицы, и мне передали, что с ним что-то не так. Еще повезло, что я уже вернулся из... Ну, откуда вернулся, там меня уже нет». Короче, он исключительно везучий, редкий дурак. Почему вот нельзя было сразу намекнуть людям, которые за ним поехали, что он голоден? Нет, небось сидел и стуканом всю дорогу и изображал чучело. А разве ему можно с людьми говорить? осторожно уточнила Таня. Нет, конечно, но это мои детективы. Они, как бы это, во время выполнения задания ничему не удивляются, а после выполнения работы помнят только то, что надо. Таня порадовалась, что она не детектив Соколовского, а потом все-таки попросила начальства о помощи. «Филипп Иванович, а вы не могли бы с ним поговорить о том, что с ветеринарным врачом лучше бы быть по пооткровеннее?» «Да сейчас вместе сходим и поговорим. Тем более, что я баранину достал. Настоящую. Такую, как Эльдар любит». «А настоящую это какую?» Сходу заинтересовался Терентий. Заподозрив, что он как-то много в жизни упустил. Это которое для орлов, пострадавших от самолета! фыркнул Соколовский, махом допивая чай и вставая из-за стола. Он что, самолет таранил? изумился Вран. Насколько я понял, это самолет пытался сбить его с облета территории, пожал плечами Соколовский. Ну, не лайнер, конечно, небольшой такой, частный. А это. Уступать дорогу он не пробовал. Вран приотлично понимал, что даже размеры частного самолета с орлом несопоставимы. Он же в истинном виде был, пояснил Соколовский. Ну, то есть, поменьше самолета, но не намного. Видимо, пилот решил, что это такой мираж, а может, засмотрелся, или от шока забыл, куда нажимать надо, чтобы уйти от столкновения. Короче, уворачиваться пришлось Ильдару. а там, как назло, гора неподалеку. Тоже не смогла свалить с его дороги. В тон Филиппу проговорил Вран. Именно. Горы, а не знаешь ли, такие упертые. Даже больше, чем Ильдар. Короче, он как колобок от самолета ушел, от пилота, соответственно, тоже, а вот гора сыграла роль лисы. К счастью, не фатально, но грянулся он, видимо, прилично, раз так пострадал. Он вообще-то всегда удароустойчив, А потом, раз у него сотрясение мозга и такие ушибы, взлететь он не смог, еды не было, ослабел. Ну, я бы сказала, что при описанных обстоятельствах упал он гораздо удачнее, чем мог бы, сказала Таня. Ему только об этом не говорите, посоветовал Соколовский, оскорбиться на смерть. Ладно, Таня, пойдемте, посмотрите его при мне, тем более, что в клинике сейчас уже никого, кроме Константина, Он во время своего отпуска вернулся. «Бедный Костик», — машинально подумала Таня. «Везет ему то поющая росомаха, которая перерабатывала металл, как говяжью вырезку, то орел, который запросто может изобразить из себя небольшой самолет. А с другой стороны, уже хорошо, что не лайнер». Соколовский шел по коридору и косился на призадумавшуюся Татьяну. «У вас какой-то очень озадаченный вид». Хотите что-то спросить? — Да. Вы не подумайте, я не из пустого любопытства. Просто хорошо бы знать, от чего отвлекать Костю. Ильдар, он как Вран, Крамиш или Воробьев? Или он орел, как орел? — Он, безусловно, орел, но показываться человеком может, — объяснил Соколовский. — Правда, я уж и не упомню, когда он это в последний раз делал. Очень не любит людскую форму. «Потому что ставит орлиные крылья несоизмеримо выше». «А, ну тогда понятно. Он птица высокого полета, а тут какие-то людишки. А я еще и женского пола. Вообще ниже мышиной норы, да?» — уточнила Таня. «Ну, как бы... Взгляды у него слегка замшелые, то есть мхом поросшие по самую маковку, так что вы уж не обижайтесь на него», — попросил Филипп и пояснил. У таких, как он, жизнь очень долгая. Видел он много чего, пережил прилично. Поэтому и склад ума такой горделиво-философский. Из особ женского пола он воспринимал только мать и жену. Обе давно уже... Ну, короче, эта история давняя и грустная. Теперь Эльдар у нас осознанный одиночка. Гордец, молчун и очень хороший и надежный друг». Ради друга он этот самолет протаранил бы, даже не задумавшись. А если бы надо было, в когтях отбуксировал его до ближайшего аэродрома. Вот такая сложная смесь». Сложная смесь так и восседала на спинке дивана, делая вид, что это абсолютно нормальная и правильная для него обстановка. «Эльдар, я тебе баранину привез. с порога сообщил Соколовский. «Благодарю тебя». С легкой запинкой выговорил Орел. «Благодарности принимаю в натуральной форме», — улыбнулся Соколовский. «Да не надувайся ты, чай не первый год знакомы». «Чем я могу отплатить тебе за помощь?» «Видимо, совет не надуваться Ильдар сходу осмыслить не смог, поэтому изо всех сил держался как можно более независимо». «Осмотром и содействием моему врачу», — серьезно ответил ему Филипп. «Я знаю, что ты очень силен». Но бывают моменты, когда любые силы могут иссякнуть без помощи. Помнишь, как ты мне помогал, когда я в этом нуждался?» «Орёл сделал вид, что вопроса не слышит, и вообще такого никогда не было». «Да-да, ты помог и сразу забыл», — усмехнулся Соколовский. «Зато я все отлично помню и прошу тебя дать мне возможность поднять тебя на крыло. А для этого, вот видишь, есть Таня». Если она что-то спрашивает, ей нужно отвечать правду. Кстати, она ни разу не поверила в твоё вранье о том, что тебе хорошо и замечательно, а описала мне твои травмы. Танечка, повторите всё это Эльдару, пожалуйста». Татьяна описала повреждения, которые обнаружила, и Орел явно удивился. «Нет, то есть, конечно, ничем особенно этого не показал». Но Таня с ее привычкой подмечать изменения в поведении своих неговорящих пациентов легко уловила его изумление. Орел помолчал, а потом с явным усилием признался. «Да, у меня болит весь правый бок, крылья и голова, и я не могу удержать горизонт». Видимо, это было для Эльдара самым страшным, потому что он даже почти вздохнул после этого признания. Таня только сейчас поняла, насколько ему страшно и плохо для существа, которое живет небом, для которого именно там его свобода, память о хорошем, его жизнь. Это страшнейшее головокружение, просто катастрофа. И вот в этой катастрофе он изо всех сил старается сохранить себя, свое достоинство, пытается не утонуть в отчаянии. «Эльдар, вы...» Таня хотела сказать «вы не переживаете». но сообразила, что гордец оскорбится, так что быстро изменила фразу. «Вы удержите горизонт». Орел, видимо, опасался резких движений, так что только клювом повел в сторону Тани. «Это случается», — кивнула она. «У меня так ни разу не было», — невесело ответил он. «Да, я понимаю, но все бывает в первый раз, и на самом деле это лечится». Но для того, чтобы я точно понимала, что и как вам может помочь, мне нужно сделать вам рентген и УЗИ, исследование для точного определения повреждений». Ильдар прикрыл глаза, помолчал, а потом уточнил. «Ты правда думаешь, что я еще смогу летать?» «Да, но, конечно, не могла Таня -то этого точно знать. Только вот, только иногда никому не нужна эта педантичная честность, а нужна уверенность». «Пусть только для того, чтобы уцепиться за нее, удержаться на плаву, пережить этот день и следующий, и еще, и еще один, а там уж, глядишь, потихонечку и выплыть». «То есть взлететь», — мысленно поправилась Татьяна. А вслух она сказала так. "Ильдар, я вас сразу должна предупредить. Вы должны набраться терпения. Завтра вы не полетите». Вы будете сидеть в темной комнате, чтобы проходило сотрясение мозга. Будете хорошо питаться. Мы залечим ваши травмы. А дальше? Да, я уверена, что вы сможете вернуться в небо.